Глава 8. В замке на самом деле творилось что-то непонятное. Изначально устраивать тотальный обыск и проверки он не собирался. Единственной целью расследования найти предателя, мерзавца или мерзавку, решившего лишить герцогства законного наследника. И если бы жена не привлекала внимание странными вкусовыми предпочтениями, речь о бентарке. Она могла умять всю миску ягод, и никто ничего не заметил бы. Как объяснил лекарь, для противозачаточного эффекта женщине достаточно съедать две-три ягодки в месяц. Целая плошка фликс, съеденная в один присест, обеспечивала бесплодие на полтора-2 года. Это если женщина не примет антидот в ближайшие 12 часов, добавил Герхард. Миледи его приняла. Теперь можете не переживать. Гарантирую, способность герцогини к зачатию не пострадала. Арман отпустил лекаря, но не мысли о произошедшем. Что это? Спланированная акция затаившегося врага или случайная глупость любовницы? Конечно же, в первую очередь подозрение пало на леди Адель, но вдова брата с лёгкостью объяснила наличие ягод в своей спальне. Как рачительная хозяйка, она заботилась не только о себе. Намного проще и дешевле раз в месяц наделять каждую из незамужних служанок парой ягод фликсы, чем регулярно искать замену не вовремя залетевшим горничным. Или ломать голову, куда пристроить толпу быстречят, пока их матери выполняют свою работу. Противозачаточный амулет ещё надёжнее, но его действие ограничено расстоянием. Достаточно повесить его под кроватью, и можно всю ночь напролёт на ней развлекаться, не волнуясь о последствиях, женщина не забеременеет. Но если позволить себе расслабиться, к примеру, в гостиной или в кабинете. Амулет нужно брать с собой, издалека он не поможет. Но страсть нападает внезапно. Где тут помнить о последствиях, когда внутри бушует пожар? Видимо, для этих случаев Адель и держала ягоды. Умная женщина. Он всегда это знал. И если она просто сорвалась, подсунув Сони Фликсу, он примерно её отчитает и простит. Поскольку впоследствии этот поступок не имел, но есть вероятность, что тут замешан кто-то другой, не Адель. Третье лицо, которое в отличие от вдовы, в курсе содержания брачного договора. И этот неизвестный пока человек решил подстроить так, чтобы герцоги делмос гарантированно не смогли выполнить условия о наследнике. А это уже серьёзно. Врак внутренний. или внешний. В любом случае, даже если сам злоумышленник далеко, кто-то внутри замка ему помогает. То есть, прежде чем обезвредить предателя, сначала надо его найти. И один всевидящий знает, сколько тот успеет напакостить, пока не попадётся. Вот и приходится перетрясать весь замок снизу до верху. По мере того, как проверка вскрывала всё новые и новые нарушения, ему казалось, что он спит и видит страшный сон. Масштабы бедствия поражали, словно вся прислуга внезапно решила сменить хозяина или хозяйку замка. Провинившиеся в один голос каялись: "Грос, попутал ми лорд, простите, сами не понимаем, как это случилось". Главное, убыток был минимальный. Да и спрятано наворованное так, словно его не красть собирались, а просто убрали с глаз долой на некоторое время. Арман понимал, что ничего не понимает. Милошвейка, эконом, кухарка и остальные, увлечённые в небрежности и воровстве, служили в замке не один год, и раньше никаких нареканий не вызывали. Герцк вспомнил прочтение Адель мол, После достижения его наречённой 18 лет, прислуга стала вести себя иначе. Будто бы я им вдруг стала не указ, понимаешь, Арман, а они меня выживают. Пересмотрев двойную бухгалтерию, допросив особо отличившихся несунов, его светлость пришёл к неутешительному выводу, по крайней мере, в одном, Адель точно оказалась права. К примеру, вторая книга учёта расходов начиналась с даты, которая шла за днём рождения Сони. Получается, до этого момента всё шло прекрасно. Никто не пытался обманывать хозяина, никто не прятал ткань и столовое серебро. Не могла же Соня устроить диверсию? Или могла? Голова пухла от мыслей. На самом деле, связаться с наёмными работниками его замка, отправить к ним верного человека с поручением для графини было несложно. Земли графства и герцогства соседствуют, подданные регулярно пересекаются на ярмарках в расположенном на границе городке Турионе. Наверняка у служащих замка и графского поместья есть не только общие знакомые, но и родня. найти доверенное лицо, которое будет действовать от твоего имени, через него подкупить слуг или наобещать им что-нибудь э-такое. Да. Прожжённая интриганка с этим могла справиться. Другое дело юная Соня. И внезапно Арман вспомнил полный обожания взгляд невесты, её смущение, неизменный румянец, когда он к ней обращался. Несомненно, девчонка в него влюбилась и дни считала, когда станет его супругой. Но тогда куда девалась её невинность? Юная, восторженная, поуши влюблённая в будущего мужа и отдала свой цветок другому? Бред. Тем не менее, Соня была в него влюблена, и во время ритуала вся светилась от счастья. Но на брачном ложе оказалась не невинна. Девушка страшно перепугалась, когда он бросил ей в лицо обвинения, и стоило ему оставить её одну, выбросилась из окна. Что-то тут явно лишнее. Никак уравнение не сходится с ответом. В любом случае, Адель совершенно права. Кто-то специально настроил слух. Надо искать, кому кроме Сони это выгодно. В идеале вычислить доверенное лицо недоброжелателя, а уже через него выйти на самого, так скажем, заказчика. К сожалению, слуги ничего рассказать не могут. На лицо магическое внушение. Вряд ли цеплёнок сона на такое способен, ещё и на расстоянии, но сбрасывать её со счетов пока не стоит. Может быть, не стоит торопиться. И как он планировал раньше отсылать супругу Кто знает, какие ещё сюрпризы таит его молодая жена. Она так изменилась после болезни, что иногда ему кажется, будто перед ним другой человек, старше, опытнее и намного притягательнее прежней Соны. Арман отправил очередного допрашиваемого слугу, потёр переносицу. Глухо. Надо вызывать магоменталиста. Иначе дело так и не тронется с мёртвой точки. Овы, он сам через блоки пробиться не может. Где леди Адель? Поинтересовался Герцек у Лакея. Сею минуту выясню. Его светлость встала, разминая затекшие конечности, подошёл к окну и выглянул вниз на привычную суету заднего двора. Ми лорд, раздалось сзади. Леди в коричневой диванной Арман кивнул, показывая, что удовлетворён ответом. И уже собрался отпустить шустрого слугу, но решил поинтересоваться ещё и местоположением супруги. Соня вырвалась на свободу и принялась знакомиться с замком. Ему весь день докладывали, где в данный момент она находится, и он только головой качал. А вот же неугомонная. А где её светлость? Анна в коричневой диванной. Немедленно ответил лакей. Видимо, проявил инициативу и выяснил это заранее. Арман одобрительно кивнул и сделал в уме зарубку: присмотреться к этому слуге. Расторопный и умный помощник никогда не помешает. И замер. Сони сейчас вместе с Адель Гросс. Почему ему не доложили раньше? Чем они заняты? Доживы ли эти дуры? И не помни себя от злости и страха, мужчина выскочил из допросной. Перепрыгивая через три ступеньки, взлетел на жилой этаж, пронёсся по коридору и толкнул дверь в диванную. Женщины сидели напротив друг друга. Что это вы тут делаете? выдохнул, оббежав быстрым взглядом комнату и присутствующих. Чай пьём. Немедленно отреагировала жена и протянула ему свою чашку. Хочешь попробовать? Вкусный. Взгляд невинный и на ты. Впервые на ты. Приятно. Да. Но зато как жалит взгляд второй женщины. Чай? Интуиция буквально взвыла, и больше не раздумывая, Арман выхватил чашку из руки жены. Много выпила. Да? Он вкусный, говорю же. Хочешь, я тебе добавлю по горячее. Да что б тебя с твоей заботой, дура? А если там что-то похлеще ягод фликсы? Тебя что, тётка не учила, что нельзя настолько доверять сопернице? Герцк мысленно рычал на неразумную жену, а сам пытался на вкус напитка определить его составляющие. А ваша светлость Адель заметно испугалась. Это просто чай. Клянусь, в нём ничего нет, кроме чая. Мы мы всего лишь разговаривали. Миледи хотела подружиться. Да, я подумала, что общение с Леди поможет мне скорее привыкнуть к новой жизни. Неожиданно любовницу поддержала его идиотка жена. Она так хорошо знает тебя, твои привычки и предпочтения в еде, в одежде. что я посчитала нужным попросить её об этом рассказать. Потом, она столько лет живёт в замке, кто лучше неё может объяснить, как тут всё устроено. И опять ресничками, как опахалами. Ведьма. Конечно, ведьма. Иначе почему бы у него от каждого взмаха тяжелеет в паху? Надо сегодня же навестить Адель ночью. И если Анна и вправду ничего Соне в чай не подмешала, подружиться. От волнения смысл фразы дошёл до него не сразу. Серьёзно? Его жена хочет подружиться с его любовницей, причём Соня осведомлена об их отношениях и просит Адель рассказать ей о его привычках и предпочтениях. О, всевидящий Получается, Соня не шутила, когда заявила, что не возражает против присутствия в его жизни вдовы и даже рада, что она есть. Немыслимо. Раньше ни одна женщина не могла ему сказать нет, даже подумать о таком не смела, а тут собственная жена, считай, отказывает ему от ложа и чуть ли не своими руками отдаёт его любовнице. Странно. Куда подевалась влюблённость Сони? Он не мог ошибиться. Раньше, до падения, невеста на него надышаться не могла. Неужели это следствие потери памяти? Леди Адель сухо произнёс Герц, обращаясь к вдове: "Спасибо, что развлекли мою супругу. Дальше я сам буду её развлекать". "Ваша светлость?" Любовница явно растерялась и не понимала, что он от неё ждёт. "Идите, леди. У вас полно дел. Надо проследить, чтобы всё, что утащили слуги, вернулось на свои места. Завтра доложите мне о выполнении. Ми лорд, я леди, вы ещё не ушли? Я начинаю думать, что замку требуется другая экономка. Авдава вспыхнула, метнула в Соню острый взгляд, следом второй в герцога и, изобразив намёк на Книксона, вылетела вон. Ты решил уволить леди Адель? Соня еле сдержала улыбку. Сцена доставила ей удовольствие. Но почему? Она такая милая и столько лет усердно следила за твоим хозяйством. Хозяйством замка я имею в виду. И опять ресничками поогалённым нервам. Гросс. Герцхс глотнул и прошептал что-то неразборчивое себе под нос. Что? А повтори, милый, и я не расслышала. В голову закралась мысль, что надо бы осторожнее со словами, вдруг мужа Кондратьи хватит. Как она тут без крепкого мужского плеча? Ещё и законы тут такие, что без детную вдову целого герцога, чтобы земли и титул не пропали, величество может спешно снова выдать замуж. И мнение вдовы, как она понимает, спросить никто не удосужится. Нет уж, пусть и вредный, но зато уже знакомый и неплохо поддающийся воспитанию действующий супруг лучше, чем новый кот в мешке. Поэтому пока надо бы светлость поберечь. И так ему пищи для размышлений перепала на неделю вперёд, не перетрудился бы. Если к компьютерам лорда не привык к активной умственной деятельности, то тот от такой интенсивности может и перегреться. И что и потом делать с закипевшим супругом? Нет, нет, пошутили и хватит. Миледи, надо же, а в себя муж объелся груш, пришёл довольно быстро. Герхаൻസ് настоятельно рекомендовал не перенапрягаться. А вы весь день на ногах. Это недопустимо. Я приказываю вам возвращаться в свои покои и до завтрашнего утра их не покидать. Официально так. А вроде перешли на ты и снова откат назад. Ну и ладно. Не больно-то и хотелось. А если я не в покое отправлюсь, а в библиотеку и просто сяду там с книжкой. Горничная принесёт любую книгу, какую скажете, прямо в вашу спальню, отрезал супруг. Я предупрежу библиотекаря. Вам выходить из спальни запрещено. Соня опустила ресницы, чтобы герцог ничего не мог прочитать по её взгляду, и смиренно кивнула. "Дескать, как скажете, дорогой супруг. Я сама покорность". Милорд удовлетворённо кивнул и вызвал служанку. "Проводи ми леди в её покои и будь при ней неотлучно". Софья шла за Алидой по коридорам замка и думала: "Где логика спрашивается?" сам приказал ализе быть прижине неотлучно а соне обещал что горничная любую книгу принесёт телепортации что ли впрочем где мужчина и где логика вздохнула жаль что герцок появился так не вовремя только-только вдова раскрепостилась разговорилась в запале женщина может выболтать даже то что в нормальном состоянии из неё и под пытками не вытащишь а тут этот премчался как на пожар. Интересно, за кого он переживал больше, за любовницу или за жену? Боялся, что застанет два трупа, или надеялся на это? Да нет, стал бы он так возиться с ней, с Соней, если бы жаждал от неё избавиться. Достаточно было просто не торопиться с лекарем, и она тихо умерла бы ещё 2 недели назад. А он беспокоился, настаивал на лечении. словно она для него что-то значит или да, возможно. Но не из-за любви и прочей розовечи пухи, а потому что супруга герцогу ещё для чего-то нужна. И тут мы снова возвращаемся к вопросу деторождения. Вон как он переживал, что жена досталась уже поюзанной, и гоняет лекаря каждую неделю проверять, не понесла ли она после брачной ночи. Ягодки опять же. Очень волновался, что она их съела. Вывод: герцогу от неё нужен наследник. А потом, по классике жанра, навязанную жену в мешок и в море или в монастырь, что ни чуть не лучше. В море хоть отмучишься скорее. Значит, надо тянуть с беременностью сколько получится. В идеале до конца жизни. Хотя от малыша она не отказалась бы, но не сейчас, не здесь, не от этого мужчины. Она, Соня, категорически не согласна, чтобы после родов Герцек отправил законную жену куда-нибудь на Кудыкину гору, а ребёнка вручил леди Адель. Поэтому придётся ей болеть подольше. А воиз за это время найдётся какой-нибудь разумный и главное, безопасный выход. И первое, что нужно сделать, Выяснить, с кем Соня могла потерять невинность. Алида, скажи, со мной сюда прибыл кто-нибудь из числа моих старых слуг из поместья? Личная горничная или служанка, няня, конюх с моей любимой лошадью. Что? А, нет, миледи, никого. Его светлость отказался от всех слуг из Гравского поместья. Он считает, что вы должны сразу привыкать к новому месту, а прежние привязанности будут тянуть назад. Да и в замке хватает горничных и конюхов, зачем ещё и со стороны брать? Понятно. Гад вырвал девчонку из дома, отобрал всё, что ей дорого, и бросил, считай, на откуп любовнице. Придётся идти другим путём. И Софья решила, что за ужином на глазах у всех Попроси супруга отпустить её в родной дом, погостить, на денёк. Поди, не откажет. А то со стороны это будет выглядеть не очень, как в Самадур, даже такую малость женитье не разрешает. Но его светлость и тут умудрился всё испортить. Ужин ей принесли в спальню. Его светлость приказал Не успела она возмутиться, как вслед за блюдами явился и сам, мысленно приговорённый к четвертованию через повешение. По вашему обычаю, совместная трапеза молодожёнов, равнодушным голосом пояснил своё появление супруг. Мол, не хотел, но иду навстречу, практически ломаю себя. Попробуй только останься недовольной. Но ей очень надо попасть в графский дом. Время-то бежит, Товой гляди, супруг явится долг требовать. И пусть не она ему задолжала, но после переселения души платить придётся именно ей. И Соня выпалила: "А где мой подарок?" "Какой ещё подарок?" Брови супруга сошлись у переносицы. "Соня, а разве женихи не дарят невесте, то есть молодой жене дорогие подарки? На помолвку там, на свадьбу?" После брачной ночи. Ой, дура, забыла, что за ночь у них была. Дарят. Сердито буркнул Герцик. Браслет и колье, парюры. Насколько жена заслужила? Свой подарок на помолвку вы давно получили или снова память подводит? А за брачную ночь вы, миледи, заслужили только хорошую порку. Соня прямо видела, как у служанок вытягиваются уши из шеи. Видимо, Герцег это тоже заметил, поэтому и оборвал себе на полуслове. А я драгоценностей не прошу. Разрешите мне съездить домой, повидаться с тётей и дядей и няней. А была ли у Сони няня? Чёрт его знает, но вроде бы у каждой знатной девушки должна быть нянька. Ненадолго. дня на 3. 7. Что к люб... своим собралась? Ну вот, опять зашипел. Интересно, у них тут стоматологи и логопеды есть. Похоже, у Герцега проблемы с прикусом или дикцией. Княня терять уже нечего, поэтому глазки пожалобнее. Отправьте со мной Алиду, если не верите. и этого, как его, мартина герцк несколько секунд буравил её взглядом, а потом просто передвинул к себе блюдо и приступил к еде. молча. гад. соне ничего не оставалось, как последовать его примеру. то ли организм после болезни спешно восстанавливал силы, то ли это из-за нервов, но аппетит у неё пропадать и не собирался. наоборот, только поощрял Вот тот кусочек. И этот тоже. Да, и стои тарелки до да побольше. Супруги поужинали в полной тишине. Наконец его светлость бросил на стол салфетку и встал. Спасибо за компанию, жена. Милорд направился было к выходу, но на пороге на секунду притормозил. В 6:00 утра подадут карету. Будьте к этому времени готовы. Арман шагал по замку и взлился. Вот как так вышло, что он опять снова пошёл на поводу у жены. Раньше ему редко приходилось чувствовать себя не в своей тарелке, но стоило жениться, как сдручающей регулярностью он попадает в глупое положение. И как у Сони это получается? Вот и сейчас, вместо того, чтобы показать наглой особе её место, он выполняет её просьбу. Впрочем, тут не в Сонее дело, вернее, как раз в ней, но не в том смысле. А если жена решит, что супруг хочет примирения и готов её простить, это её проблемы. На самом деле, он просто воспользуется удобным случаем, чтобы осуществить собственные планы. Как же вовремя ей приспичило навестить родной дом. Соскучилась по дяде с тётей или не только по ним. Вот это он и выяснит. Арман приосанился, размышляя, насколько для него удачно всё складывается. Во-первых, жена будет чувствовать себя ему обязанной, и он вправе требовать от неё ответного реверанса. Как-нибудь при удобном случае напомнить ей, мол, я же пошёл вам, миледи, на встречу, теперь ваша очередь. Во-вторых, желание жены очень удобный повод для визита в графство. Сначала, конечно, в баронство к тётке с дядей, а оттуда и в графство завернуть. Если бы он приехал один или притащил сону за собой силком, то могли возникнуть вопросы: что ему тут понадобилось? А так жена хочет навестить родных, прежний дом, он как примерный супруг её сопровождает. И пока она ностальгирует или плетёт новые интриги, зачем-то ведь сона туда едет? Он попробует навести собственные мосты, прощупать почву, возможно, кое-кого расспросить, подкупить, в общем, по обстоятельствам. И надо взять лошадь, потому что тесное соседство в одной карете с эм, предательницей, он не выдержит. Его светлость остановился и решительно повернул к комнатом, которая занимала Адель. Им надо серьёзно поговорить.